Глава четырнадцатая. Нам дали рагу с рисом, и после пресной каши это кажется очень вкусно, хотя выглядит, как чья-то блевотина. Одежду тоже выдали всем новую, в том числе и Ашеру, который так и продолжил расхаживать по клетке полуголым. Пока из нас еще никто не переоделся, все едят. Лиззи будто подменили после арены, она непривычно молчалива, поэтому я окошусь в ее сторону, чтобы понять, что с ней. «Неужели это все шок из-за пожирателей? Ранее мне доводилось видеть примерно такое же количество тварей, когда мы с Тоби и Маршалом убегали из метро, но не так близко. Поэтому меня они испугали не так сильно, как люди в первом испытании. До меня даже еще не доходит, что если бы еще чуть-чуть, и тот пожиратель зацепил кожу когтем, то я бы обратилась». «Стоит сказать Ашеру спасибо, но я не буду этого делать, ведь отчасти мы по его вине здесь, ну и по моей». Я съела очередную ложку риса и заметила движение в клетке Ашера, а именно, как ликтор начал снимать с себя и штаны. Стоило бы отвернуться, но я продолжила смотреть из-за любопытства. «Парень в прекрасной физической форме. Это видно и по мышцам, и по прессу». на котором я насчитала восемь кубиков, несмотря на шрамы. Ноги же оказались в ожогах, но не таких сильных, что показалось странным. Как так можно было попасть в пожар, чтобы пострадало только туловище? «Долго еще будешь пялиться?» Раздается его голос, и я начинаю кашлять из-за того, что кусочки риса попали не туда. Когда откашлялась, то сказала ему, «Я не пялюсь». Он начал надевать чистую одежду. Смотри-ка, ты снова говоришь со мной. Уже не боишься? Боюсь. Ещё как боюсь. Но я затолкала свой страх куда подальше, чтобы начать задавать вопросы. Страх не поможет мне выжить в этом месте. Не вижу смысла. Ты ничего не сделаешь мне, пока я с тобой в одной команде. Ведь от этого зависит и твоя жизнь тоже. Ты так уверена в этом? В чём? Ашер застёгивает кофту и выдыхает облачко пара. чтобы после подойти к решеткам, разделяющим нас почти вплотную. В том, что я не сделаю тебе ничего. И в том, что мне не все равно на свою жизнь. Хмурюсь из-за его слов, откладывая пустую тарелку и встаю. Мне кажется, что ты уже убил бы меня, если бы тебе было не все равно. Может быть, я просто не хочу легкой смерти для тебя, Эйвери. Он улыбается, и, наверное, эта улыбка должна напугать меня. Но впервые я не боюсь. Ведь мы оказались здесь именно по твоей вине. Понимаю, что не обязана перед ним оправдываться, но меня задели его слова, ведь Ликтор виноват в случившемся, ничуть не меньше меня. Это разозлило. Ты бы убил меня тогда в лесу, как только получил князя, застрелил бы или свернул шею, точно не знаю, но убил бы Ашер. Я помню, что он собирался оставить меня. Но это ничуть не лучше. Итог был бы один — смерть. А я не могу умереть из-за Тоби, иначе брат останется один и станет кем-то похожим на тебя. Монстром? Очередная усмешка. Ликтором. Я покачала головой. Наши клетки погружаются в полнейшую тишину, в отличие от всех остальных. Даже Лиззи на фоне заговорила о сумасшедшей соседкой. Взгляд Ликтора устремлён прямо на меня. Я вижу тьму в его глазах. Вероятно, он думает о том, как убить меня в дальнейшем, чтобы отомстить. Но признаться, сейчас меня наплевать, ведь мы и так можем умереть в любое мгновение. Я уже говорил ранее, но скажу еще раз: слабым не место в этом мире. Они не выживают, а если и выживают, то пользы от них не больше, чем от неразумного младенца. А ты, Эйверирид, слабая. Опять его слова задели и разозлили. заставляя меня сжать кулаки. «Если я отличаюсь от тебя, и даже если я слабая, как ты выразился, то это, Ашер, не даёт никакого права решать тебе, жить мне или умереть». Я тоже подошла к решёткам и подняла голову, показывая ему, что не боюсь. «Ты не бог и не судья. Ты всего лишь ликтор, который должен убивать пожирателей и защищать людей. Однако что за ликтор из тебя такой, раз ты не справляешься даже с такой простой задачей? Он улыбнулся, а после тихо засмеялся. «Что смешного?» «Ты первая, кто меня отчитывает. Это даже забавно. Маленькая, смелая мышка». Я нахмурилась, лишь убеждаясь, что он странный. По его мнению, я не заслуживаю жить лишь потому, что слабая. Отошла и после тоже решила переодеться, потому что простая одежда в некоторых местах порвана и грязная из-за крови пожирателей. Оказавшись лишь в нижнем белье, почувствовала, насколько здесь холодно. Кожа тут же покрылась мурашками, и я поспешила одеться. Я свернулась калачиком на матрасе и накрылась простыней, хоть одежда и поддерживает тепло, но руки и лицо все равно мерзнут, в особенности, когда тело находится без движения во сне. Недостаток сна сказывается на общем самочувствии, поэтому в последние дни чувствую себя вялой. Я могу немного ориентироваться во времени лишь благодаря Кафеликону. Еще одну таблетку я приняла вчера, а это значит, что уже прошло больше десяти дней, как мы оказались здесь. За это время я была на арене еще два раза. Один с Ашером, как и говорила мисс Дарс. Против нас было двадцать пожирателей и лишь один нож, который выделили перед началом представления. Ашер убил их всех. Когда я лишь уклонялась и убегала, чуть два раза не попав под пасть твари. В следующий раз Лизе поставили Сашером и представление для одних. Испытание для других было таким же. В это время напротив наших клеток разместили сферу, которую ранее я видела лишь в Архейн-Холле. Она транслировала все происходящее на арене. Видимо, Сицилия решила, что мне или Лизе, когда были Сашером, будет интересно наблюдать за всем происходящим со стороны. Или случись, что с одним из участников нашей команды мы бы поняли, что нас тоже убьют в ближайшем будущем. Во второй раз я была на арене с Лизи, где против нас выставили двух мужчин. Все были без оружия, и целью было убить команду противника раньше, чем это сделали бы они. Если бы не Лизе, то я была бы уже мертва. Девушка с необычной ловкостью справилась с двумя мужчинами. Правда, она все равно получила ушибы, а я... Отвлекала внимание одного, пока Лизи разбиралась с другим. Мэри обросильно пострадали после этого испытания. Думаю, минимум два точно оказались сломаны: губа разбита, а указательный палец вывихнут. Несмотря на все ранения, мне удалось выиграть нужное время, поэтому Лизи смогла лишь встретить его раза, задушить мужчину. Тогда как первому она вновь выдавила глаза. Я никого не убила. Снова. После испытания нам с девушкой оказали необходимую помощь, ведь пока мы приносим кафоликон то нас должны в некоторой мере заботиться. Со сломанными ребрами и руками мы не приносим должный результат, и Сицилия Дарс прекрасно это понимает. Уже по возвращению в клетку Ашер задал мне вопрос. «Ты когда-нибудь убивала?» Я не ответила, ведь он и сам знает. Наверное, я видел, как я избегаю возможности по трансляции видео, когда ими можно было бы воспользоваться и, к примеру, нанести значительный вред жизни человека. Но я не делаю этого, потому что не хочу становиться убийцей. Правда, однажды я почти перешла эту черту. В тот день, когда Ашер пришел в дом Зарины, когда я думала, что он заберет Тоби, тогда я была почти уверена, что убью его. Тогда я думала, что действительно сделаю это. Но остановилась. Тогда я была почти уверена, что убью его. Тогда я думала, что действительно сделаю это. Но остановилась. В следующий раз Ашер выступал один. Мы с Лизе смотрели на стену перед собой, на которой благодаря сфере появилась четкая картинка происходящего. В тот раз Сицилия превзошла саму себя. Она поставила против Ашера не пожирателей, а обычных людей. «Ладно, если бы это были просто наёмники, но среди восьми человек оказался и ребёнок. Мальчишка — ровесник моего брата. Но, как оказалось позже, то Ашер должен был драться против таких же, то есть ликторов». Грегори объявил это погромко громкоговорителю. «Тут бой я никогда не забуду, так как он навсегда отпечатался в моей памяти. Когда дерутся обычные люди или ты сражаешься с пожирателями, то это одно». а когда ликтор дерется с себе подобными — совсем другое. У каждого ликтора было какое-то холодное оружие, им выдали их заранее. Стоит упоминать, что у Ашера оказался его мачете. Ликторы сливались в танце смерти. Я видела их взгляды, видела, как некоторые из них смотрят на Ашера. Уверена, что они о нем точно были наслышаны. Ашер резал своих противников. и погружал мачета в сердца, как будто искал мелодию, которую один лишь он мог услышать. Каждое движение было изящным и выверенным, словно хореография, созданная в тени, куда свет не смел заглянуть. Вокруг раздавались крики и стоны, но они сливались в единый губительный ритм, подавляемый звуками стали. Его глаза искрились, как звезды на ночном небе, полной решимости и страсти. Каждый ликтор, который вставал на его пути, становился частью этого кровавого зрелища. Последним Аша рубил мальчишку. Лезвие его оружия слишком легко и глубоко порезало ему шею, когда ликтор перехватил его и прислонил к себе спиной. Жизнь мальчика оборвалась за считанные секунды. И я видела его глаза. Тот страх, что он успел испытать перед смертью. Ашер отпустил его лишь тогда, когда парнишка выдохнул в последний раз и прикрыл глаза. Вся его одежда, руки и даже частично лицо оказались полностью в крови. Лектор вернулся в клетку именно в таком состоянии. Ему не дали принять душ или хотя бы не принесли таз с водой, чтобы смыть с себя чужую кровь. Лишь выдали очередной комплект формы, поэтому он вытерся прежней одеждой. Я смотрела на него и удивлялась. Как человек может так спокойно делать все это? Он убил восемь человек, а после просто вытерся. Наверное, именно в тот момент я и поняла, что люди растеряли всю свою человечность. Они позабыли о главном. Кто их настоящие враги? Пожиратели. Они люди. Но многим, по всей видимости, просто наплевать. Они хотят зрелища.